Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть десятая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава девятнадцатая. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РДРВСН. 17 июня, среда, 6 часов 30 минут. Радиационный фон 15-30 микрорентген в час. В темной комнате работал только телевизор, закрепленный на стене. Я лежал на диване и бездумно листал каналы. Найти что-нибудь мало мальски толковое не получалось, да и сменяющие друг друга картинки на экране я даже не пытался разглядеть. Телевизор создавал фоновый шум, без которого на душе становилось совсем гадко. «Чего это я так расклеился? Может сварить кофе и взбодриться?» Встав с дивана, я прошлепал на кухню и включил газ на плите. Потянувшись за стоявшей на подоконнике туркой, бросил взгляд на улицу и нахмурился. Серая, без намека на просвет в тяжелых облаках неба. Такая же серая дымка, затянувшая район, еще и фонари почему-то не горят. Наверное, у дорожников снова авария где-то случилась. Хмарь какая! Пробубнил я поднос и засыпал в турку молотый кофе. Погода отвратительная, прямо подстать настроению. Оставив кофе на плите, я вернулся в комнату и замер тупо уставившись на экран телевизора. Картинка там была теперь очень четкая и явно выбивающаяся из общей серой картины вечера. На темно-синем фоне красовалась эмблема МЧС России, а под ней крупным белым шрифтом было написано. «Внимание, внимание! Проводится техническая проверка оповещения населения». «Чего это они?» Я задумчиво почесал затылок. Первый раз увидел эту надпись на экране телевизора, а не во время очередной презентации в управлении. Может, проблема не только с уличным освещением. Найти что ли телефон и позвонить на работу? Там майор Лазарев сегодня дежурит, он-то всегда в курсе всех дел». Кофе в турке радостно забурлил, и я метнулся на кухню, чтобы успеть снять его с огня. Сколько раз уже приходилось оттирать плитку из-за собственной нерасторопности. Выключив газ, перелил бодрящий напиток в кружку через сито, кинул три кубика сахара и потопал обратно. Проверка наверняка закончилась, можно будет посвятить остаток вечера какому-нибудь сериалу. К моему великому сожалению, эмблема спасательного ведомства с экрана никуда не делась, а вот текст был уже совершенно другой. «Помните, завтрашнего дня может и не быть». В горле моментально образовался неприятный ком. Помотав головой, я снова посмотрел на экран, ничего не изменилось. Попробовал переключить канал и даже выключить телевизор, но это не помогло. Каналы не переключались, а сам телевизор почему-то не погас, даже когда я выдернул его из розетки. Поставив кружку с кофе на стол, я лег обратно на диван, отвернулся к стенке и с головой замотался в плед. Слова одновременно простые и глубокие стояли перед глазами так ясно, будто впечатали сетчатку. Меня разбудил оживленный спор, разгоравшийся неподалеку. Приподняв голову, я окинул сонным взглядом погруженное в полумрак аварийных ламп помещение зала для укрываемых. Сон, просто сон. Жаль, кофе выпить не успел. Что там за слова были на экране телевизора? Впрочем, неважно. Источник спора обнаружился в нескольких рядах нар от меня. Трое мужиков в спецовках что-то упрямо доказывали подполковнику Бурову. Оживленно жестикулируя и периодически показывая руками куда-то на потолок, Буров раздраженно пытался им отвечать, но мужики галдели, как бабки на рынке, и не давали ему вставить ни слова. «Да бляха, ну мы сами видели, можете сами проверить! Нужно идти наверх, может, там спасатели нас еще давно, а мы тут сидим!» «Горела она, товарищ полковник, ну какой смысл нам врать-то?» Укрываемые молча наблюдали за перепалкой, надо бы выяснить, что к чему. Поднявшись, я увидел на стуле рядом с нарами аккуратно сложенную куртку от «Афганки». Подозрительно чистые берцы и автомат с отомкнутым магазином. Возле автомата стояла абсолютно неожиданная кружка кофе, как оказалось, остывшего, ну да ладно. Кофеин ведь из него никуда не делся. Быстро выпив бодрящий напиток, я накинул куртку и направился к подполковнику. «Товарищ подполковник, что происходит?» Поинтересовался я. Буров собрался было ответить, но мужики его опередили, начав наперебой рассказывать о событиях последних нескольких часов. Как выяснилось, они занимались обеспечением бесперебойной работы дизельного генератора. Днем кто-то из них зашел в дизельную и увидел, что горит лампа подачи напряжения от внешней электросети. Порядком охренев дизелист побежал к коллегам, чтобы поделиться странной новостью. Странной, потому что городская сеть прекратила свое существование пару дней назад. Мужики на какое-то время зависли в дизельной, пытаясь понять причину столь странного поведения оборудования. Но переключаться на внешнюю сеть с генератора не рискнули. Вместо этого они дружной толпой побежали к Бурову, чуть не растоптав по пути неудачно вырулившего из своей коморки дежурного радиста. Имевшего, кстати, тоже весьма загруженный вид. Тормознув возле него, дизелисты быстренько рассказали о случившемся, отчего радист загрузился окончательно. Задав пару наводящих вопросов, мужики выяснили, что несколько минут назад радиостанция вдруг начала принимать входящие сигналы на всех частотах. Непонятный шум, треск, обрывки переговоров и даже музыку. И это в условиях, когда радиосигналы в принципе вряд ли могут куда-то проходить. Атмосфера полна пыли, сажи, пепла и черт знает чего еще. Охренев от услышанного окончательно, дизелисты заручились поддержкой связиста и продолжили поиски коменданта убежища. Бурова они нашли в зале для совещаний, где шло обсуждение последних новостей и планирование выезда к пунктам временного размещения населения. Попросив шумную компанию выйти в коридор, чтобы никому не мешать, комендант проследовал за ними. По итогу разгорелся нешуточный спор, грозивший перерасти чуть ли не в драку. Дизелисты упрямо доказывали, что наверху наверняка работают аварийные бригады, которые уже восстановили линию электропередач и теперь пытаются связаться по рации с выжившими. Однако подполковник их оптимизма не разделял, мрачно кивая и, кажется, стараясь не взорваться. «А давно вообще все это началось?» Поинтересовался я у дизелистов, припомнив странное свечение в небе и внезапно ожившие автомобили. «Ну, часов шесть назад, может, чуть больше», — пожал плечами кто-то. «Можно в журнале посмотреть», — предложил радист. «Я все сеансы связи фиксирую, только там непонятно, кто вызывал, но голоса были точно». «Есть там наверху кто-то, точно есть!» «Подождите, подождите!» Я поднял ладони, призывая неугомонных мужиков к тишине. «Примерно шесть часов назад, говорите, а прекратилось когда...» «Минут через пять-шесть, сложно сказать, мы прифигели немного». «Но сейчас рация молчит, и внешней сети тоже нет, может, телефонную линию еще проверим?» «Думаю, нет смысла ничего проверять», — ответил я. Товарищ подполковник, я ведь был наверху, когда все это началось. Вот только никаких спасателей, аварийных служб там не было. Было кое-что другое. После моего рассказа дизелисты притихли, а Буров помрачнел еще сильнее. Помассировав указательными пальцами вздувшиеся сосуды на висках, он выдохнул и внимательно посмотрел на техников. «Слышали? Давайте-ка по местам несения службы, и чтобы никаких мыслей о выходе на поверхность, пока технику сюда не подгонят. Разошлись! Дим, сам-то как думаешь, что это было?» «Не знаю, товарищ подполковник, может, климатическое оружие?» Предположил я. Или что-то типа радиоволн, только выглядело один в один, как северное сияние. «А ты до этого северное сияние видел?» — сомнением спросил Буров. «Только на фотографиях, но очень похоже». «Ясно, еще одна проблема появилась. Ладно, я пойду готовить водителей и охрану. Завал вроде расковыряли, нужно технику из ДРСУ забирать». «Убежище, про которое ты говорил, проверять пока не будем. Посмотрим, если останется время. А телефон, который в кейсе? С ним тоже еще не разбирались». Комендант достал из кармана кителя папиросу и повертел ее в пальцах. «Одно могу сказать точно. Телефон непростой. Скорее всего, какая-то защищенная связь. Пойдем, перекурим, что ли? А то в голове бардак». «Так ведь нельзя тут, товарищ подполковник». «Фильтр где вытяжки? Иногда можно». Хитро прищурился Буров. Возвращаясь из фильтра вентиляционной, я обнаружил друзей возле зала для совещаний. Кажется, они давненько меня тут поджидали. Отбившись от Декстера, решившего облизать меня с головы до ног, я обнялся со всеми, и мы потопали в зал для укрываемых. «Ты Диман от Морозы, конечно!» Похлопал меня по плечу Алан, усаживаясь на лавку. «Как там оно на поверхности? Мы вообще думали, тебя завалило. Щукин, он, он чуть весь завал не раздолбил». «Да я и раздолбил бы», — обиделся Макс. «Если бы кто-то меня обратно не утащил за инструментом и помощью». «Ничего с ним не случилось», — заключила Саша. «Я же говорила». «Оптимистично. За кофе спасибо, кстати». «Должен будешь», — ухмыльнулась Саша. «Рассказывай давай, где был, что видел». Я вкратце пересказал историю своего пленения и последующей зачистки бункера, умолчав, однако, о встрече с давним знакомым. Ни к чему ребятам об этом знать. Пока я рассказывал, все завороженно молчали, только Алан периодически хмыкал и качал головой. А когда история дошла до момента с микроавтобусом и легковушкой, даже он удивленно отвесил челюсть. Волки же заинтересовали только Сашу. Макс вообще предположил, что звери ретировались, потому что я не выгляжу достаточно аппетитным. Поделившись еще немного впечатлениями и в очередной раз решив, что я невероятно везучий человек, который за эти дни должен был как минимум несколько раз покинуть этот грешный мир, мы принялись планировать дальнейшие действия. «Смотрите, ребята, скоро все отсюда свалят», — начала Саша. «Мне как-то не хочется ехать в какой-то лагерь для эвакуированных и тусоваться в палатках, тем более столько интересного под землей еще можно найти». «Как минимум осмотреть бункер, в котором спецназеры порешали народ», — поддержал я. «Там ведь запасы топлива и еды остались, причем внушительные, на несколько месяцев точно. Ну и вообще, я там не везде был, может, дальше какие-нибудь сооружения есть». Главное, чтоб никто не утащил эти запасы раньше нас, скептически добавил Макс. Вообще. Алан подождал, пока мы обратим на него внимание и продолжил: Я бы попробовал со временем прорваться в Железногорск. Точно, там же есть целый город под горой, обрадовалась Саша. Это ведь железногорский Дим, я ничего не путаю. Комбинат, уточнил я. Огромный комбинат под горой. На момент окончания строительства он был больше московского метрополитена в два раза. Ну и гигантские бомбоубежища там, по слухам, точно сказать не могу. Пытался узнать, пока в пожарке работал, но хрен там плавал. Комбинатом и городом спецуправление МЧС заведуют. У наших инфы по их объектам нет. «Тогда получается, мы сидим какое-то время тут?» — уточнила Саша. «Потом собираемся и двигаемся к Железногорску». «Недели через две-три выдвигаться надо не раньше», — предположил Щукин. «А то начнем вон в темноте светиться, как Диман». «Иди ты!» «Да ладно, ёпт, сел там на Нуклида, живи теперь, получай удовольствие. Скоро полысеешь во всех местах». «Ты неисправим», — покачал я головой. «Конечно», — заверил меня Макс. «Я исключительно мерзкий человек, но это твое пагубное влияние, Диман». Ближе к вечеру начались большие сборы. Укрываемые подгоняли под себя химзащиту, противогазы, паковали сумки. Первый раз я увидел в деле, а не на учебном стенде, детскую коляску, предназначенную для защиты ребенка от радиации. Странная конструкция, но, надеюсь, эффективная. Люди взволнованно переговаривались, кто-то не хотел покидать ставшее за два дня таким родным бомбоубежище, кто-то, наоборот, стремился поскорее добраться до Козульки. Чтобы попытаться отыскать там выживших родных и близких. В целом люди держались достаточно спокойно, наверное, потому что пока толком не осознали масштаб случившейся катастрофы. Некоторые по-прежнему надеялись на спасателей с Красноярска, на военных, но непонятно кого еще. Да и ответственные за подготовку к выезду старались использовать в разговорах с укрываемыми фразы временные эвакуационные пункты, временное размещение. Всеми силами пытаясь намекнуть людям, что жизнь еще вернется в привычное русло. Когда все вещи наконец были собраны, химзащита подогнана, а противогазы подобраны строго по размеру, дежурный объявил отбой, и бомба убежище погрузилась в тревожный сон. Мрачная сибирская тайга тревожно замерла, укрытая утренним туманом. Лес, еще недавно наполненный теплым летним солнцем, нахмурился и притих. Не слышно ни птиц, ни животных. Полное беззвучие, вакуум под тяжелыми свинцовыми облаками. Грязно-желтые опустевшие пятиэтажки Кедрового провожали своих бывших жителей молчаливыми взглядами окон. Оранжевые камазы с теплыми вахтовками. автобусы, и газель с топливом выстроились на выезде из поселка. Водители, одетые в костюмы химзащиты, выводили на бортах вахтовок слово «эвакуация», старательно выводили большими черными буквами. На дверях грузовиков уже красовались белые флаги с красными крестами, страховка от дураков. Во всем мире в зонах боевых действий и локальных конфликтов знают, машины с красным крестом трогать нельзя. Исключения, конечно, бывают, но тех, кто их допускает, вообще вряд ли можно называть людьми. Мы с Буровым стояли у головной машины и курили, задумчиво глядя на поселок. Подполковник заметно нервничал, несмотря на кажущееся небольшим расстояние в сто с хвостиком километров до Козульки. В пути могло произойти все, что угодно. В последнее время вообще часто происходили вещи, предусмотреть которые не было никакой возможности. Хотя колонна военных с бронетехникой ушла чуть раньше, чтобы проверить и по необходимости расчистить дорогу гражданским, думаю, особых проблем не возникнет. — Ты уж присмотри тут за всем, раз остаешься, — попросил меня комендант. — Столько сил вбухали в это место. Жалко будет, если мародеры все растащат. — Постараюсь, — ответил я. — Все равно планов пока никаких нет, даже не представляю, что дальше делать. «А радиация не смущает?» «А что радиация?» Я поежился от утренней прохлады и поднял воротник армейского бушлата, позаимствованного на вещевом складе бомбоубежища. «Радиация, она сейчас везде, ее не бояться надо, а учиться как-то с ней жить. Вряд ли долго и счастливо, конечно. Вот сколько рентген по нам сейчас долбит». «Не знаю». Буров задумчиво пожал плечами. «Выяснить у дозиметриста». «Да не нужно, я к тому, что фон тут неприятный. Не смертельный, но неприятный, а мы же стоим, курим, и волосы пока не выпали. Где-нибудь у театра оперы и балета мы бы сейчас так не постояли». «Это точно», — согласился подполковник. «Даже думать не хочу, что сейчас там в Красноярске творится. Того, что я видел, хватило, чтобы не соваться туда еще долго, хотя кто знает, как карта ляжет». «Пока буду сидеть у радиостанции, слушать эфир. Сложно что-то спланировать, не представляя, какая вокруг обстановка». «Вот это отсутствие оперативной информации, самое страшное, Дим. Когда расформировали нашу дивизию, тут что-то подобное творилось. Никто не знал, что делать, как делать. У нас ракеты еще на боевом дежурстве стоят. А они, суки, уже линии связи рубят и звенья управления отключают». «Ладно, без 15-8, я пойду людей выводить». Погрузка заняла от силы минут 10, сумки с вещами, запас продовольствия и воды уложили в машины заранее. Под руководством коменданта и дежурных, люди, облаченные в химзащиту и противогазы, быстро заняли свои места в вахтовках и автобусе. Внутри средства индивидуальной защиты разрешили частично снять. Оно и понятно, гражданскому человеку с непривычки довольно трудно провести несколько часов в противогазе. Ладно бы противогазы были современные, но тут были только морально устаревшие ГП-5 со словом «комфорт» абсолютно несочетаемые. С рокотом завелись мощные двигатели, над колонной поползло облако выхлопных газов. Комендант высунул из окна руку с красным флажком, махнул несколько раз, и машины тронулись с места. Дождавшись, пока идущая в конце колонны «Газель» с фирменной эмблемой «Газпрома» на пузатой цистерне скроется за поворотом, я развернулся, поправил автомат и потопал в бомбоубежище». Глава 20. -я. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН. 17 июня, среда, 10 часов 0 минут. Радиационный фон 25-50 микрорентген в час. Помещения командного пункта выглядели осиротевшими и угрюмыми. Где-то капала вода, гудела в полсилы вентиляция. Большая часть ламп сейчас не горела, экономия же, запас дизельного топлива не бесконечный. Пройдясь по коридору до зала для укрываемых, я застал там Алана, зависшего над разобранным автоматом. «Ты чего тут учебку вспоминаешь?» — ухмыльнувшись, поинтересовался я. «Вроде того». Алан вздохнул и устало опустился на стул. «Вот скажи, как можно создать вещь, которая вроде бы должна собираться, но не хочет?» «Крышка ствольной коробки?» «Ага», — мрачно кивнул товарищ. «В армейке у меня калаш ударом об стол разбирался, ну и собирался на раз-два, а тут не лезет она, и все. Так потому что ствол неразработанный». Я забрал у Алана автомат, аккуратно уложил крышку на ствольную коробку и резким ударом ладони вогнал на место. «Етить», — выдохнул Алан. «Где ты так наловчился?» На макетах я пожал плечами и вернул автомат. Я ж реконструкцией занимался какое-то время, а там все оружие, либо макеты, либо охолощенные, руки помнят. А мои вот только коробки на госпитале и помнят. Вздохнул Алан. Аптек, все дела, надо будет хоть стрельбу устроить, занятия практически, так сказать. Устроим, но пока думаю, лучше другим заняться. Например... «Быт какой-нибудь наладить, организовать эту...» Я почесал затылок, вспоминая умные слова. «Бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, во! Только давай без тумбочки дневального и мытья полов!» Почти взмолился Алан. «Мне в Челябинске этой дряни на всю жизнь хватило!» «Да при чем тут полы?» Я не выдержал и рассмеялся. «Проверить надо, что у нас есть, чего нет, по складам пройтись, опись имущества составить. «Типа инвентаризацию провести?» «Именно. Сначала посмотрим, что тут имеется. Ну, топливо там, продукты, вода. Потом к соседям сходим». «Это те соседи, которые мертвые бизнес-бункере валяются?» «Уточнил Лан. «Ага, они. Там до хрена всего. Им уже точно ничего не понадобится». Поддержу затею. Когда начинаем?» «Да хоть сейчас», — ответил я. «Можешь пока дизельную глянуть в соседней комнате баки с питьевой и технической водой. Ну так, посмотри просто, крутить ничего не надо». «Да ладно тебе!» — обиделся товарищ. «Я аккуратно, тем более инженер ведь ни хрен с бугра скатился!» «Топай, аккуратист!» — отмахнулся я. «И не забывай, что инженер ты по части этих горных машин или чего-то подобного, не помню уже!» Я пойду радиостанцию местную изучу и какую-нибудь тетрадку найду, потом к тебе присоединюсь. Кстати, Сашку не видел? Да дрыхнет она. Загоняли девчонку по катакомбам изверги. Саша спала в дальнем конце зала у прохода к радиоузлу и залу для совещаний. Будить ее я не стал, слишком мило они смотрелись в обнимку с мирно посапывающим декстером, мордаха которого выглядывала из-под синего армейского одеяла. Улыбнувшись, я прошел на радиоузел и уселся в кресло перед станцией, надел гарнитуру, прислушался к фоновому шуму. Ничего, только мерное шипение, изредка прерываемое статическими помехами. Решив ничего не крутить, пока хотя бы примерно не разберусь в работе незнакомого оборудования, я некоторое время бездумно смотрел на оранжевую подсветку дисплея. Мощная тут аппаратура, наверняка дорогая, не советская, в отличие от всего остального в убежище. На экране моргает надпись «СКАН». Значит, радиостанция сейчас усиленно шерстит все доступные частоты и диапазоны. Открыв журнал дежурного радиста, я увидел на первой странице отпечатанный список радиочастот и позывных большинства служб и ведомств. Причем не только районных, но и городских. Скорая, ГУ, МЧС, полиция, гражданская авиация. Куча столбиков с пометками и комментариями, дописанными от руки. Неплохо. Вот только какой прок сейчас от всех этих цифр. Подозреваю, что никого из них давно нет в эфире, а если кто и остался, сигнал банально сюда не проходит. Пролистав аккуратные записи с датами плановых проверок оборудования, я дошел до единственного сеанса связи, зафиксированного радистом, как раз во время странного сияния в небе. Почерк прыгал, некоторые слова разобрать не получалось. Было заметно, как нервничал радист, когда торопливо фиксировал происходившее в эфире. Не знал бы, что к чему, решил бы, что передо мной записка сумасшедшего. Не раз работ с делений, отработали, отработали, помехи, рукция командира полка, неразборчиво, Дельта-6, позывной, указаний по готовности отработано штатно, неразборчиво, куда, бля, другой голос, куда загонять, Толя ли, бля, тормоза отпускай, неразборчиво, другой голос, некуда, бля. «Дай третий путь пассажирский. Помехи. По всем частотам. До этого 434.40. Кто, кто меня слышит?» «По всем частотам. Вызывает дельту 6. Резкий треск. Конец передачи. 6.32. Местного». «Вот это поворот! Конечно, эти переговоры могут означать все, что угодно, но пара моментов меня определенно смутила». Во-первых, несколько мощным должен быть передатчик, чтобы сигнал смог хоть как-то пробиться сквозь творящийся в атмосфере хаос, и во-вторых, Дельта-6. Звучит как позывной из пафосного фильма про морских котиков. Только если мне не изменяет память, такой же позывной когда-то был у базы, занимавшейся обслуживанием узлов и агрегатов, боевых железнодорожных ракетных комплексов, дислоцировавшихся в районе станции Кача. Базы заброшены больше десятка лет назад. Я лично бывал там и видел руины на месте локомотивного депо и технических площадок. Какого, спрашивается, черта? Не из прошлого ведь эти переговоры в самом деле. Ракетные комплексы, помнится, утилизировали в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Хотя то, что распилили, довольно сомнительный момент. Среди местных жителей частенько проскакивали слухи о странных поездах с наглухо занавешенными окнами и неуместными для пассажирского состава громоздкими вагонами-рефрижераторами. Якобы эти поезда периодически появлялись на разных участках Транссибирской магистрали, проходя вокзалы и станции без остановок на максимальной скорости. Правда или нет, не скажу, не знаю. Только вот датчики на железнодорожных столбах, предназначенные для определения местоположения БЖРК, до сих пор нигде не демонтировали. Может, приспособили под гражданские нужды? Я вдруг отчетливо представил, как в нескольких десятках километрах отсюда, на всеми забытом запасном пути посреди глухой тайги стоит могучий состав. С из двух локомотивов ДМ-62 чадит в небо дизельным перегаром, в командно-штабном вагоне офицеры-ракетчики мрачно смотрят на показания аппаратуры. Курят, пьют крепкий чай из граненых стаканов в подстаканниках, в сотый-тысячный раз терзают радиостанцию, пытаясь связаться хоть с кем-нибудь. И думают, думают, достигли ли цели их ракеты, или, может, только готовятся к запуску, чтобы наверняка добить теперь уже совсем невероятного противника. Бахнем, обязательно бахнем, и весь мир в труху. Но потом. И вот уже открываются крышки пусковых контейнеров, выдвигаются мощные распорки, падает на землю бесполезная, никому теперь не нужная контактная сеть. Ключи на старт. Пошел отсчет. Я вздрогнул. Слишком уж реалистичный получилась нарисованная воображением картинка. Безумно захотелось курить. На столе возле радиостанции удачно обнаружилась незнакомая синяя пачка и стеклянная пепельница. Хортица, прочитал я на упаковке. Под витиеватой надписью расслабленно развалился усатый казак с трубкой. «Ладно, попробуем». Прихватив пачку, я направился в импровизированную курилку к фильтровентиляционным установкам. «О, делись травой!» Алан материализовался, как только я закурил. «В общем, проверили мы с Максом местные закрома. Вывод следующий. Надо идти к покойным соседям». «Все плохо?» — уточнил я. «Все хорошо, но хотелось бы лучше», — ответил товарищ. Топливо там еще нормально, а вот воды на донышке, ну и по продуктам, самый минимум остался. Надолго хватит? Ну, нам четверым и собаки порядочно, недели две точно, но это такое однообразное меню будет, на стены полезешь. За бугорных сухпайков захотел? Там же говорил, их там куча. Пожал плечами Алан. «Я такие пайки только на Ютубе и видал. Варенье там всякие, батончики энергетические. Хочется попробовать, короче говоря». «Ладно», — согласился я. «Сходим только чуть попозже. Честно, хочу еще поваляться немного. Ноги гудят, да и башка тоже. Поешь, пока галет армейских или шпик». Алан хотел было возмутиться, но не успел. Из зала для укрываемых вдруг раздался протяжный и заунывный собачий вой. Большое количество стрессовых ситуаций, пришедшиеся на короткий промежуток времени, неплохо отражается на восприятии окружающего мира. Во всяком случае удивляться странностям практически перестаешь, однако картина, которую мы встретили в зале для укрываемых, выглядела жутковато даже для моего уставшего мозга. Под потолком часто моргали лампы, то практически затухая, то разгорая с новой силой. Декстер выл и поскуливал, задрав голову вверх, а Саша тщетно пыталась хоть немного его успокоить. «Вот это цирк с конями!» – заключил Алан и облокотился на стену. «Я же, прикинув, что к чему, со всех ног рванул в дизельную». Генератор шумел гораздо тише, чем обычно, а вот на распределительном щитке часто в такт миганию освещения моргала зеленая лампа. Под лампой куском широкого скотча была приклеена бумажка с надписью Внеш сеть. Так, понятно. Значит, дизелисты не зря переживали. Интересно, а что с радиостанцией? Забежав на радиоузел, я в первую секунду чуть было не оглох от треска статических помех, звук почему-то переключился на внешние динамики. Причем радиостанция совершенно никак не реагировала на мои попытки подключить гарнитуру или убавить громкость. К слову, остальные кнопки и верньеры на панели управления также меня проигнорировали. «Понятно. Слушаем то, что можем». На шум прибежали Саша с Аланом, следом валился заспанный Макс. «Диман, что тут?» — взволнованно спросил Щукин. Я жестом попросил его помолчать. Эфир тем временем наполнялся все новыми и новыми звуками. К треску прибавились обрывки фраз, слишком короткие, чтобы их разобрать. Прошла минута-другая, и сквозь шум помех начали пробиваться голоса очень много голосов а у тебя информация какая то есть володь радиохимики пока не вернулись сказать не могу ничего конкретного там еще нужно промерить фон еще раз промерить как понял по той дороге нельзя нельзя я сказал там больше рентгена 102 -й. ты давай в объезд через ответственного по чс ищите у него списки Экипажи пока могут связываться с тобой, но еще километр-два, и ты их не услышишь. Не услышишь. Я отправил к тебе машину патрульную, встреть их. У тебя там мародеры лазают по частному сектору. Через большой кемчук, Паша, где стоянка дальнобойщиков? Значит, смотри, колонны гражданской техники, Камазы и автобус на Козульку идут. Сопровождаешь их до постов росгвардейцев, взаимодействие со старшим колонной на ладь. Помощь любую оказывать все, что сможешь. 102 102 ответь двини. Пока не знаю куда. Дозы большие, облучившихся очень много. Там лучевая без вариантов. На чем я их повезу? По необходимости. На километре пост медицины катастроф они содействие окажут. 048, туда же давай. Дубра вы еще раз по спискам, сколько точно человек вывозили. Нелидова Юля! Нелидова! Нелидова Юля! Есть в списках у тебя такая, Сережа, Посмотри, родной, очень тебя прошу! Не предлагаю, а приказываю, бля! Через штаб ГО это делается, вот и делай! Наблюдаю свечение в небе, дорога почти чистая, а кто по кемчугу работает у вас? Тоже вижу, все небо затянуло, будто бы полярное. В смысле, кто работает? Энергетики? По поселку, по поселку, на улицах фонари горят и освещение на мачте сотовой связи. Не знаю, не знаю, свяжись из Россетей, ребята, может они? Дубраво, ответить удному прием. Дубраво ответить удному! Тюдному. Сергеич, я отправлю посыльного, отправлю посыльного на сером солярисе, у меня связь никакая, встретите, он передаст. Пытаемся связаться, пытаемся, управление молчит по всем частотам. Вы примерно скажите, там фонит все, вообще все, куда мне оттуда выдвигаться. По зоне сплошных разрушений, прикинем позже тогда, мы по погребам пройдемся, людей много осталось, связь держи через полста восьмерку. Ем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит, прием, я дельта 6, всем, кто меня слышит, на бат, как поняли, на бат, всем, кто меня слышит. Эфир затих так же внезапно, как и ожил. Рация щелкнула, дисплей часто заморгал и успокоился. В лежащей на столе гарнитуре тихо зашипели статические помехи. Мы ошарашенно молчали. Я посмотрел на свои ладони и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Руки заметно тряслись. «Ребята!» – тихо выдохнул Макс. «Это ж сколько там людей наверху!» «Видимо... видимо... видимо сияние как-то сигнал усиливает!» Предположил я и прокашлялся. В горле пересохло от волнения. «Мы ведь не только стационарные радиостанции слышали. Там и портативки, и техника какая-то, судя по всему. Ну и по расстоянию некоторые далековато отсюда». «То есть эта штука, которую ты в небе видел, как-то пропускает через себя радиосигнал и... «Его слышно везде?» — уточнила Саша. «Возможно», — кивнул я. «Плюс воздействует на... на электричество, короче, я не специалист в таких вещах. Но почему-то при появлении сияния большая часть оборудования работать начинает». «Я так понял, при этом такое оборудование ни на какое управление не реагирует», — спросил Алан. «Ага, сам же видел, что с радиостанцией было». «Так это значит, на нас какое-то оружие испытали, может, чтобы технику управлять?» — предположил Щукин. «Если так, то у них явно что-то пошло не по плану», — добавила Саша. «Слушай, Диман, а что за Дельта-6 такой? На баты какие-то передает». «Ты охреней, шалан! Дельта-6 — это БЖРК». «Чего?» Товарищ удивленно вытаращил глаза. «В смысле БЖРК? Там же одни руины, их же расформировали еще при царе Горохе». «Ну, я пожал плечами». «Как-то вот, видимо, не до конца расформировали, предлагая высунуться на поверхность и посмотреть, что там с этим сиянием». Натянув респираторы и накинув поверх одежды плащ от ОЗК, мы открыли гермодверь и поднялись наружу. Внутренний двор бывшего штаба дивизии выглядел как и всегда, за исключением того, что вдоль подъездной дороги тускло горели фонари, а вдалеке на перекрестке моргал желтым глазом единственный в поселке светофор. Сияние уже практически исчезло, мрачное небо слегка отдавало оттенками зеленого и голубого, а между облаков изредка проскакивали ярко-белые всполохи. Выглядело происходящее крайне жутко. Особенно, если подумать о том, что ни фонари, ни светофор работать сейчас не могут вообще никак. «Жесть какая!» — пробормотал Щукин. «Хоть пить бросай!» «На людей это свечение, кажется, никак не влияет», — заключила Саша. «Да и вообще красиво!» Я промолчал. Кажется, на этот раз человечество окончательно доигралось природой. Да и неизвестно, что будет, когда атмосферные процессы немного стабилизируются. Может, сияние начнет выжигать мозги, как в одной известной компьютерной игре подчинять себе технику и транспорт. Вдруг это какой-нибудь хитро выдуманный искусственный интеллект или вообще наступит пресловутая ядерная зима? Кстати, о зиме. Снаружи было весьма прохладно. Подняв маску респиратора, я глубоко вдохнул и выдохнул. В воздухе зависла облачко пара. Хреново дело. Значит, температура около ноля, и вряд ли в ближайшее время стоит ожидать потепления. Зябко поежившись, я потопал обратно в убежище. Минут через десять сияние утихло окончательно. Мы сидели за столом дежурного в зале для укрываемых и молча уплетали сухие пайки. Настроение отсутствовало напрочь, возможно, из-за того, что впереди не виделось абсолютно никаких перспектив. Наверху творится непонятно что, вокруг километры загадочных подземных коммуникаций, а запасов продовольствия с учетом правительственного бункера по соседству Хватит примерно на месяц-другой. Что дальше, хрен его знает. У нас есть куча снаряжения, несколько единиц автоматического оружия с боекомплектом и собака. Может свалить куда подальше, в сторону Хакасии, например. Полицейская «Газель» вполне себе на ходу. Бензином, наверное, пока еще можно разжиться на любой заправке. Конечно, раскраска машины и спецсигналы могут вызвать вопросы у каких-нибудь залетных вояк, решивших перекрыть трассу. Поэтому машину лучше сменить при первой же удобной возможности. Жалко, Сашин Форестер не в самом лучшем состоянии. Ладно, это будем решать позже. Сперва нужно разобраться с запасами правительственного бункера и притащить оттуда все, что может оказаться полезным. Старая грузовая тележка с ручкой, обнаруженная Щукиным на складе вещевого имущества, вполне удовлетворяла нашим требованиям. Вооружившись автоматами, мы оставили Сашу с Декстером за главных, проверив предварительно надежно ли закрыты все гермодвери и двинулись по темной патерне. Колеса тяжелой тележки, которую мы катили по очереди, противно поскрипывали. Однообразие коридора основательно давило на психику. «Ну вот ты как думаешь, Диман?» – спросил друг Макс. «Как оно дальше будет? Я понять не могу, почему такой хаос наверху творится. Там же куча народу, спасатели, полиция». «Потому что в наше время на такие вещи, как гражданская оборона, многим плевать. Примерно годов с 80-х. Принцип тут какой. Случится где-то с кем-то, но не у нас и не с нами. Провели показательные учения, видео красивые сняли и забыли». А потом горят торговые центры, разбиваются списанные 20 лет назад в Германии рейсовые автобусы. Безопасность – это не просто слово. Этим ведь нужно заниматься не на уровне кадетского класса, например, или предприятия. Пытаются, делают что-то, идеи светлые проскакивают даже, но на фоне общего раздолбайства все это теряется. «Я безумно уважаю тех, кто организовывал эвакуацию, кто вытаскивал пострадавших из-под завалов, да тот же Буров на голом энтузиазме, восстановивший целый командный пункт. Это люди, Макс, люди с большой буквы. И они есть везде. Только благодаря настоящим людям хотя бы десятой части населения удалось вовремя покинуть город. А по поводу того, что будет, да вряд ли что-то хорошее, братан». Мне хочется верить в советские мифы о подземных заводах, огромных бомбоубежищах, в которых целый город запихнуть можно. Но по факту промышленность уничтожена, энергетика уничтожена, связь, пути сообщения, да в целом цивилизация стоит на краю пропасти, в которую свалится с минуты на минуту. А резервы? У нас же запасов куча. Резервы со временем просто закончатся, техника выйдет из строя, у продуктов питания выйдет срок годности, одежда рассыплется от старости, и тогда все. Даже в убежищах проводка, вентиляция не вечный. Хорошо, если основной частью Росрезерва распределятся толковые люди и соответствующих ведомств. Тогда будет шанс восстановить хоть что-то, хоть немного. «А если нет?» – тихо спросил Щукин. Тогда все, край, тушенку, одежду и снаряжение растащат мародеры, а строительная техника и специальная техника останется в разграбленных хранилищах. Так там и сгниет никому не нужное. Что ты совсем грустного поймал, братан, подытожил Алан. Мне кажется, все будет хорошо, просто чуть попозже. Главное понять, чего сейчас делать. «Сейчас, Алан Константинович, нужно докатить телегу до пункта А, загрузиться, докатить в пункт Б, разгрузиться, по возможности повторить энное количество раз. Короче, скучно до ужаса!» Грустно выдохнул Макс и налег на телегу. Оставив тележку перед основательно разобранным завалом, мы сняли автомат из предохранителей и тихо вошли в тамбур правительственного бункера. На первый взгляд с моего прошлого визита ничего не поменялось. Свет выключен, в глубине коридора моргает пара ламп. Тишина, только где-то монотонно капает вода и с противным звуком тикают китайские настенные часы. Медленно и внимательно осматривая комнаты, мы продвинулись до середины коридора. Видимо, планировка бункера значительно отличалась от типовых защитных сооружений. Для укрываемых тут были организованы небольшие комнаты с двухъярусными кроватями, причем не армейскими, а вполне себе комфортными с ортопедическими матрасами. На кроватях лежали брошенные личные вещи, папки, смартфоны, ноутбуки, какие-то сумки. Было заметно, что люди обосновались здесь стихийно, в спешке. «Вот и комната, где я пришел в себя после живительного заряда тазера». «Стол, под которым я прятался, разрезанные пластиковые хомуты, березы на стене. Стоп!» «Я оглядел комнату в замешательстве, высунулся в коридор, прошел пару комнат, мельком заглядывая в них. Кровь на полу, пулевые отверстия на стенах. Ничего не изменилось. Ничего, кроме одной маленькой и незначительной детали. Трупов не было».